Петр Великий принял первые меры для введения иитских казаков в общую систему государственного управления. В 1720 году иитское войско отдано было ведомство военной коллегии. Казаки возмутились, сожгли свой городок с намерением бежать в Киргизские степи, но были жестоко усмирены полковником Захаровым. Сделана была им перепись... Определена служба и назначено жалование. Государь сам назначил войскового атамана. В царствование Анны Ивановны и Елисаветы Петровны правительство хотело исполнить предположение Петра. Тому благоприятствовали возникшие раздоры между войсковым атаманом Меркурьевым и войсковым старшиною Логиновым,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 но большая часть предположений и предписаний осталась без исполнения до вошедствия на престол государыни Екатерины II. С самого 1762 года страны Логиновской, яицкие казаки, начали жаловаться на различные притеснения, ими претерпеваемые от членов канцелярии, учрежденные войски правительством –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 Мятеж обнаружился во всей своей силе.